Глава 21 Сила вождя. Бессмертная орда. Никита неожиданно осознал, что думать поздно, надо действовать. И Хоу с Пиньком первыми ворвались в ряды некроколобков, и парень поспешил прикрыть союзников новой способностью. Красное пламя вокруг его армии вспыхнуло, как две сотни маленьких звезд, а потом впиталось в тела орков, людей, дварфа, даже парсонса в форме рыцаря смерти, словно не видя между ними никакой разницы. «Джеллу! Ульф!» Никита энергично махнул рукой, приглашая тех, кто до этого занимался лишь укреплениями, тоже вступить в бой. «Но мы же не орки!» – возразил бывший капитан. «Что мы сможем противопоставить такому врагу?» Разумеется, он знал, что Кит не отправит их на верную смерть, и поэтому, не теряя ни секунды, сразу рванул вперед, выполняя приказ. Но в то же время въедливая привычка сначала думать и только потом действовать, даже на поле боя, не позволила ему это сделать молча. Впрочем, и сам Никита не собирался держать язык за зубами. «Да, вы не орки по праву рождения, но я, как красный тан, могу исправить это на поле боя». Парень чувствовал, как слова словно сами рождаются у него внутри. «Ощутите же в себе ярость орков, погрузитесь в нее! Попробуйте, каково быть рожденными, чтобы уничтожать саму смерть!» «Как заговорил-то!» Хмыкнул в голове у парня дневник. «Кажется, власть твоего нового титула внутри Ордена начинает просыпаться в тебе». «Власть?» – удивился Никита. «Конечно. Достижения, титулы и иерархия Ордена Западной Розы – это все не просто слова и ничего не значащие ступени, как могло бы быть у тебя на Земле. Помнишь, я говорил, что титул консула расширяет границы твоих возможностей, как новые этапы развития Кристалла расширяют пределы твоего духа и тела? Так вот, вспомни старого себя. Разве еще месяц назад ты бы так смог? Даже не подобрать слова, а просто решиться заговорить с такой толпой. Поверить, что тебя будут слушать. Если бы вокруг меня были друзья, то не испугался бы. Никита не сомневался в ответе ни секунды. Друзья? А они у тебя были? Голос книги был полон ехидства. Как давно кто-то из тех, с кем ты пришел с земли, заботился о тебе? И как давно ты сам в последний раз думал о них? Может быть, вы не настолько близки, как ты мне сейчас рассказываешь? Что ты имеешь в виду? Никита чувствовал, что дневник явно на что-то намекает, но пока не мог понять, на что именно. Ответ был таким очевидным, но на пути к нему словно встала стена, о которой он раньше даже не подозревал. Или нет, пришла успокоительная мысль. Просто одна древняя книга хочет показать свою важность, вот и пытается заставить сомневаться в себе и своих силах. «Хватит слушать ее, особенно в разгар боя», – решил Никита. «Да и вообще, хватит стоять на месте, когда он сам тоже может сражаться». Парень собрался рвануть вперед, но в последний момент обнаружил, что не может двинуться с места. Его демонические крылья, которые он чуть раньше раскинул во все стороны, чтобы сдерживать костяные шары, обмякли и лежали на земле мертвым грузом. Что неудивительно, он ведь сейчас все свои силы без остатка влил в новую способность». «А все равно они красиво смотрятся», – опять заговорил дневник, словно и не было недавней беседы. Сегодня он попробовал окончательно сбить со своего ученика поставленный тому в детстве блок света. Но, как оказалось, парень еще был к этому не готов. «Ты про крылья?» – уточнил Никита, тоже решив пока выкинуть из головы этот разговор. «Да, большие. Мне бы мои старые до такого размаха довести, меня бы никто не остановил». «А разве это важно, из чего сделаны твои крылья? Из духовной энергии или из кости?» Философский заметил дневник. «Ну, из энергии или сразу из света было бы красивее». Никита возразил исключительно из духа противоречия и приготовился отменять свою особую форму, освобождаясь от давящего на плечи груза. «Глупости!» – возразил дневник. Он неожиданно понял, что если фокус с блоком света не прошел, это не значит, что он не сможет выжить из этой ситуации кое-что другое. После такого-то боя. Надо будет только подготовить ученика, чтобы тот сам в итоге сделал правильный выбор. А начать будет лучше издалека. Ну ты только посмотри на этих красавцев. 8 щупалец, каждая 100 метров чистой демонической кости, способной выдержать даже атаку мастера сотни. «Положи на них руку. Разве ты не чувствуешь, как внутри них течет сила?» Никита не удержался и, последовав совету древней книги, действительно приложил ладонь к одному из крыльев щупалец. Кость на ощупь была теплой, и внутри нее как будто что-то пульсировало. «Сколько в нем?» – прикинул парень. «Сантиметров 20-30 в диаметре». «С демоническим миском вокруг все, конечно, смотрелось солиднее, но и сейчас дневник прав. Это тоже грозная сила». Которая не только тянет из меня энергию, но в то же время и подпитывает. Но как это возможно? Сразу и тратить, и давать. Я же тебе только что говорил. Дневник сразу понял, что зацепил своего ученика. И не удержался от небольшой порции ехидства. Есть сила кристалла, она питает крылья. И в то же время сами крылья подпитывают твою власть. То, как тебя видят люди, как воспринимают. Понимаешь? «Кажется, да», – уже вслух ответил Никита. Он действительно осознал, что недавняя лекция дневника – это не просто куча умных слов, за которыми ничего не стоит. Наоборот, они позволяют понимать некоторые очень важные аспекты окружающего мира. В мыслях у парня мелькнуло, что это может быть как-то связано с инцидентом в его детстве, но только мелькнуло. До конца сформулировать он так ничего и не смог, а тут вдруг по нервам ударил полный боли крик одного из орков – И Никита тут же доделал то, что уже давно собирался. Отменил свои обычные крылья, сбросил костяные, а потом, направив на них собранный в ладони маленький огонек красного пламени, в мгновение ока сжег их дотла. «Красиво!» – мелькнула мысль, когда он уже во второй раз увидел, как сработал живущий в его демонических крыльях феникс. Потом Никита выхватил молот и уже хотел было спешить к раненому орку – но в ту же секунду понял, что помощь тому не нужна. Его способность тана орков «Бессмертная Орда» сработала, и оставленные в теле краснокожего порезы от мертвых мечей закрылись в мгновение ока. Словно весь их отряд был единым организмом, а страшная для одного бойца рана для всех вместе была не страшнее царапины. «За Орду!» Парень проорал боевой клич орков, потом подхватил лежащий у его ног небольшой камень обернул его в липкую бумажку с руной цели и закинул за первые ряды нежити, с которыми сейчас рубились остальные члены его отряда. «За Орду!» – отозвались орки, и Никита, широко улыбнувшись, ухватился покрепче за кожаную петлю на ручке своего молота, а потом бросил его вперед, прямо на зовущую тот руну. Если на более ранних этапах развития после таких бросков парня обычно волочила вслед за молотом по земле – то сейчас он на самом деле полетел. С рёвом, свистом. Не прошло и мгновение, как он врубился в ряды прислужников мятежной королевы рядом с Ихоу и Шигуном, вкладывая максимум силы в каждый удар и разнося не мёртвых воинов, словно те были собраны не из крепчайших костей, а из яичной скорлупы. Один десяток костяных шаров. Второй. Неожиданно перед Никитой показался кто-то более опытный. Его меч, следуя за изогнувшейся под неестественным углом рукой, врезался в защиту из красного пламени, а потом, словно в замедленной съемке, стал ее продавливать. Парень понимал, что надо делать шаг в сторону, уворачиваться. Но в то же время ему хотелось и самому на своей шкуре ощутить, что такое это его новая способность вождя. Больно. Выдохнул он, когда меч погрузился в его плечо, рассекая мышцы, кости. Казалось, он сейчас даже отрубит руку целиком, и в ожидании страшного исхода время для парня словно остановилось. «Пальцы сожми на молоте». Как оказалось, единственным, что сейчас не замедлилось вместе с Никитой, был его дневник. «Сжал», – просто ответил парень. «А теперь подумай, как ты можешь это делать, если тебе только что перерезали мышцы и сухожилия». «И поверь, пока вражеский клинок внутри им не срастись», подкинула новую мысль древняя книга. «Духовная энергия», догадался Никита. «Она заменяет поврежденные части тела, пока они не восстановятся, и она же удержит отсеченную конечность на месте, отруби мне хоть голову». «Вот лично тебе голову лучше не повреждать, твоим оркам можно, а тебе нет», немного обеспокоенно сказал дневник. «Это из-за того, что бессмертная орда – моя техника?» «Если повредить мне мозг, она может нарушиться?» – предположил парень. «И это тоже», – хмыкнул дневник. «Но я больше просто за твою голову тревожусь. У остальных-то она хоть иногда работает, а вот твоя похожа только для хлебушка. Как говорится, о больных и убогих надо беспокоиться». «Эй!» – возмутился Никита, заканчивая этот мысленный диалог, который в реальности не занял и секунды обычного времени. Меч костяного шара еще двигался вперед, когда парень в противоход ему начал поворачивать в сторону, соскальзывая с вражеского клинка. Еще мгновение, и оружие мертвого воина выскочило из раны. И так, как и положено, тут же закрылось. Теперь Никита мог продолжать сражаться дальше, но дневник еще не сказал все, что хотел. «И чего ты возмущаешься?» – продолжала болтать древняя книга. «Думаешь, я шутил про твою голову?» А ты подумай все-таки, кто сейчас посреди боя? Вокруг кого кипит энергия? И что он делает? Пропускает через себя, прокачивает свой духовный кристалл? Нет, он машет мечом, словно дорвавшийся до желанной игрушки ребенок. Я понял. Никите много чего хотел сказать в ответ об учителе, который слишком редко вспоминает о том, что своим учеником надо заниматься. Но в то же время он понимал, что сейчас дневник прав. И нельзя терять ни секунды. Парень продолжил сражаться, но если до этого он просто упивался своей силой, то теперь основное его внимание было сосредоточено на том, что за ней стояло. Никита старался почувствовать каждую струйку духа, что поднималось из замирающих после ударов орков и людей нежити. Он следил, как энергия проходит через него, через его духовный кристалл, вернее теперь уже солнце, и распределяется по всей его армии, связывая всех в единое целое. Сначала это был довольно топорный процесс, но стоило парню в него погрузиться, как он смог подправить некоторые узкие места, о которых изначально даже не подозревал. а -ха, ха ха Рядом раздался дьявольский смех Киры Вер. Шаманка с ног до головы покрылась красным пламенем и как будто с удивлением водила по себе руками. «Вот, значит, как это бывает у воинов!» До Никиты долетел ее тихий шепот. Я никогда так не чувствовала нашу стихию. Кажется, теперь я понимаю, почему вожди так любят сражаться сами. Не договорив, она выставила руки вперед, выпустив перед собой одного из пойманных заранее духов. Тот парализовал троицу оказавшихся перед девушкой костяных шаров и тав в три удара, каждому ровно по одному, голыми руками пробила их броню, и спрятанные внутри сердца из духовной силы, заставив рухнуть на землю без движения». Неужели шаманы не могут полноценно использовать красное пламя? Не забывая о работе с энергией, Никита задал вопрос дневнику. «Такова плата за умение повелевать духами», – отозвался тот. «У воинов одна природа духовного кристалла, у шаманов другая. У людей или дварфов все отличается еще больше, но ты молодец, смог и их подстроить под свою силу вождя. А знаешь, почему это у тебя получилось? Ответ прост – власть». Власть твоего нового титула. Дневник замолчал, а Никита, выкинув из головы рассуждения о том, как круто карьерный рост в Ордене Западной Розы влияет на его возможности, поспешил проследить за тем, как сражаются те, кто до этого вообще никогда не имел дела с красным пламенем. Изначально оно только защищало людей, но после недавней калибровки и доработки способности тот же Джеллу начал бить в разы сильнее – Парсонс смог разорвать своего очередного противника голыми руками. А Ульф? Молодой Кайзенс смог запитать от красного пламени созданный из придуманной арии стали клинок и теперь крутил его в воздухе, делая похожим на разогнавшиеся лопасти вентилятора. Словно и не было в том пары центнеров веса. Победа! Когда последний костяной шар упал и на поле боя не осталось никого из прислужников мятежной королевы, Этот клич словно сам вырвался из глоток всех сражавшихся сейчас вместе людей и орков. Победа! Никита не забывал пропускать через центр своего внутреннего мира и новый тип энергии. Если начальный этап развития духовных кристаллов был нацелен на то, чтобы собрать как можно больше энергии и неважно каким путем, то на среднем этапе нужно было наоборот стараться установить как можно больше связей с окружающим миром. Познавать каждую из существующих там энергий, пропускать через себя и учиться влиять на них. Когда Никита смог бы делать последнее по своему желанию, это бы стало знаком того, что он дошел до ранга мастера среднего уровня. Впрочем, как казалось парню, до этого было еще далеко. Закончив праздновать победу, отряд Никиты занялся кое-чем гораздо более утомительным, но не менее приятным. Они принялись проверять тела убитых в поисках добычи. И пусть те и были всего лишь нежитью, но порой на костях, из которых они были собраны, попадались простенькие артефакты. Кира Вер нашла осколок шаманского посоха. Ульф потребовал себе все некарманские клинки, которых тут валялось тысячи и тысячи. Орки пошли потрошить тела демонических псов, вернее то, что от них осталось после того, как по ним прокатились легионы нежити. А Никита грустил. «Жалко для светлых тут ничего нет», – поделился он со своим дневником. Парень каким-то новым чувством осознавал, что тот хочет ему что-то сказать, но сомневается. И попробовал таким вот образом вывести древнюю книгу на разговор. Идиот. Тут же отбросил все свои сомнения дневник. Вот ничего ты без меня не можешь. Смотри, бой закончился, но энергии вокруг еще много. Обычно ее забирают себе сильные вожди, уже взявшие этап мастера среднего уровня. Вот только среди вас таких нет. Энергию могли бы поглотить демоны, но опять же, не вижу тут никого подобного. В слабых мирах они отслеживают подобные схватки и почти сразу приходят собрать самое сладкое, но не в Эдеме. Здесь им никто не позволит развернуть нормальную сеть слежения. И тогда остается еще одна сила, которая могла бы все это поглотить и переработать. Дневник замолчал, ожидая реакции Никиты. «Я могу видеть истинные имена, как те же демоны», – осторожно начал тот. «Ты хочешь сказать, что я смогу и энергию собрать, как они? Это тоже сила света?» «Не совсем», – также осторожно ответил дневник. «Но это сейчас и неважно. В целом ты угадал. Свет может поглощать энергию, подобную той, что сейчас вокруг нас. Это риск, это может его изменить. Но для нас еще больший риск оставаться слабыми, так что слушай меня». «Сейчас ты откроешься. Призовешь крылья, и через них, будто через приемники, начнешь собирать силу смерти, жизни, победы, все, что есть вокруг. Собирай ее и концентрируй в одной из своих 20 сот подспособности. Попробуем открыть тебе новый прием». Дневник снова замолчал. Было видно, что он на самом деле не уверен в правильности этого решения. Никита тоже сомневался, особенно после слов о том, что подобное поглощение может изменить его свет. А потом неожиданно понял, что выбора у него и нет. Страх, сомнения, они ведь тоже меняют его. А если нет разницы, то не лучше ли измениться и стать сильнее, чем просто загнать себя в тупик? Кит До парня долетел голос Ульфа. «Я тут подумал, если сделать из демонических костей котел...» то я мог бы переплавить в нем мечи нежити и получить чистую серую сталь. Да, обычным людям ее использовать не получится, но того же Парсонса мы закуем в нее с ног до головы. «Делай», – ответил дварфу парень, а сам раскинул руки в стороны и выпустил свои крылья. Не костяные и демонические, а свои родные, воплощение его особой формы. Созданные из духовной энергии светлого кристалла, Сначала они походили просто на белесые отростки, но по мере того, как Никита начал пропускать через них отражение всех скопившихся над полем боя сил, они начали светиться. «Я лечу! Я орел!» – на мгновение мелькнуло в мыслях парни, когда собранной им силы оказалось достаточно, чтобы оторваться от земли.